девятое. И вот он стоит в новой чёрной форме, которая пришла ему точно впору, с жёлтой нашивкой, на нашивке название охранной фирмы, и он счастлив. Магазин оказался непростой, с отделами здорового питания, а обычные продукты дорогие и качественные. Поэтому покупателей всегда было немного. Обслуживала их обычно одна кассирша и вполне управлялась. Иногда очень редко за вторую кассу садился мужчина из персонала, Тахира его звали. А двух сменяющих друг друга кассирш звали Марина и Галя. Они были то ли таджички, то ли узбечки, то ли туркменки. Марина молодая, милая, совсем приветливая, а Галя в возрасте, такая мать семейства. А уборщица, которую вскоре наняли, была кореянка или китаянка. А бабушка-казашка, она молчала всё время. В кулинарном отделе, отделе весовых мясных и рыбных продуктов, тоже были какие-то иностранки непонятной национальности. Эрих не вникал. Он хоть и патриот, но не против. Если люди работают, ведут себя нормально, пусть приезжают и живут. А в отдельном кабинете сидела управляющая магазином белокорая женщина Валентина, похожая на советскую актрису Доронину. Она принимала товары в задних помещениях, иногда выходила в торговый зал, обходила помещения и всегда спрашивала Эриха: "Как дела?" "Отлично", отвечал Эрих, и полдня потом улыбался после этого короткого разговора. Человеку немного надо. Тут были постоянные покупатели, все дисциплинированные, приличные, почти все в масках, а если кто забывал, у входа стояла на столе коробочка, в ней были маски. Эрих их предлагал, и все брали. Врядко надевали полностью, как положено, обычно только до носа, но так уж теперь повелось. С этим ничего не поделаешь. У входа висел под потолком большой экран, на который выводились изображения с камер наблюдения. Но ну, без них вряд ли сюда зашёл бы какой-нибудь магазинный вор. За месяц у Эриха не было ни одного конфликтного случая. Просто азиус порядка, отдых души. Эрих приветливо встречал входящих. глядя на них так, будто ждал их как гостей. С ним часто здоровались, а если нет, то Эрих здоровался первый, и они отвечали. Время от времени Эрих прохаживался по залу. Не для контроля. Ему нравился вид упорядоченных полок и стеллажей. Ещё он ставил на место пустые корзинки и вкатывал в один ряд пустые тележки. Правда, большинство покупателей сами это делали. Эрих вскоре начал узнавать покупателей. Вот, например, интеллигентная старушка с сумкой на колёсиках приходила всегда утром, покупала немного, но всё лучшее: один-два помидора непарниковых, настоящих и поэтому дорогих, немного зелени, немного хорошего сыра и так далее. На один раз. И это правильно. Огромное количество испорченных продуктов выбрасывают люди покупая больше, чем им надо на ближайшее время. Приезжал на самокате седой мужчина лет 65, а то и 70, был дры стройный, модный, красные кроссовки, голубый джинсы, оранжевая куртка. Первый раз Эрих его увидел, когда стоял на крыльце, а он подъехал. Тут небольшой спуск, и он подъехал, не отталкиваясь. Эрих подумал, что у него электрический самокат. Спросил, знаю, что людям приятно, когда интересуются их вещами. Удобно, наверное. "Вполне", ответил мужчина. "Долго заряжается. Это не электрический", сказал мужчина. "Электрический разврат. Совсем люди потеряют физическую активность с этими игрушками. А я хочу быть в форме. Я везде пешком хожу", поделился Олег. "Ещё лучше. Я бы ходил, но ценю время или брёшь скорость". Этот разговор тоже остался в памяти надолго и светло, как оставались и короткие обмены фразами с Валентиной. Хорошее что-то было в этом разговоре, правильное, доброе и человечное, взаимно уважительное. Сразу видно в этом человеке того, кто ко всем относится как к равным, независимо от профессии. Забегала устроенная спортивная девушка с рюкзачком на спине, быстро покупала что-то диетическое и убегала. Приходила сомневающаяся женщина, похожая чем-то на Светлану. Может, как раз с сомнениями. Впрочем, нет. Сомнения Светланы были обманом. На самом деле она сомневалась для вида. Она всегда точно знала, чего хочет, а эта женщина сомневалась по-настоящему. Она не меньше часа проводила в магазине. Оглядит ящики с различными помидорами, начинает набирать в пакет. Наберёт несколько штук, кладёт в корзину, но возвращается, достаёт помидоры, перемещает их обратно в ящик, а в пакет кладёт помидоры из другого ящика. И с прочими овощами она поступала так же, и с фруктами, и с продуктами: возьмёт, уйдёт, вернётся, заменит иногда по несколько раз. Служище ты видели? переглядывались по-доброму. Эрих тоже глядел на неё сочувственно. Так родственникам прощают безобидные чудачества. Эрих и впрям почувствовал себя тут чуть ли не родственником, членом семьи. Его приняли, с ним начали делиться, давали просрочку. Просрочка то у чего кончился срок годности, и что нужно утилизировать или отправить производителю. Если на несколько дней просрочено, то продукты впрям не годны. Но если только вчера или сегодня кончился срок, он ещё вполне нормальный, можно употребить. И все употребляли, и никто не отравился, особенно если консервы. Консервы сохраняются намного дольше срока годности. Если там соли или сахара, ничего не сделается, соль и сахар сберегают. Естественный консервант. Просроченного набиралось так много. что я после раздачи своим накапливалось раз в 2-3 дня полная тележка. Эриху поручили вывозить её в контейнеру за магазин. Он вывозил всегда в одно и то же время, в 9:30 вечера перед закрытием магазина. Было уже темно. В темноте лучше вести продукты на выброс. Днём слишком заметно. Люди из окрестных домов увидят и скажут что-то нехорошее или подумают Но некоторые собирались у контейнера специально. Они знали время вывоза. Это были и бедные, и нищие, и бомжи. Они отличаются. Бедные одеты чисто, иногда даже хорошо, просто у них мало денег. Нищие одеты похуже. Денег у них нет совсем. С бомжами ясно: грязные, пьяные, грубые. Сначала Эрих поднимал тележку. Он был довольно сильный мужчина. И вываливал её в контейнер и быстро уходил, чтобы, видите, не слышать, как они там ссорятся и толкаются, залезая в контейнер с головами. Он мог бы оставить тележку, чтобы им было проще, но тележку могли украсть, а стоять и ждать, пока разберут, Эрих стеснялся. Однажды Эрих, уходя, услышал особо громкий крик, особо грубую рогонь, обернулся, он увидел бомжа, похожего на того, кто спал на остановке. Но ж тот бомж и был. В руке у него была палка-трость с ручкой. Бомж размахивал ею и кричал, чтобы не подходили. Он хотел первый порыться в выброшенных продуктах. Его ругали, но не подходили, боялись. Эрих направился к нему. Он был в форме, он был при службе. Бомж хотел заругался и замахнулся палкой, но отступил на шаг, другой. Эрих вырвал у него палку, сказал: "Иди отсюда, сам иди". Он возразил бомж, ещё что-то сказал матом. Эрих ударил его палкой по плечу, не сильно, но бомж схватился за плечо и так взвыл, будто его смертельно ранили. "Сука", кричал он фашист. "Убью падлу!" И нагнулся, чтобы поднять что-то и кинуть, эрих опять ударил его. "Правильно!" крикнул кто-то. Эрих ударил его на этот раз по голове. На голове у бомжа была чёрная круглая шапочка, так что удар ощутимый. но не смертельный. Бомж схватился за голову и побежал. Эрих погнался за ним. Бомж свернул за какое-то строение, какую-то пристройку к зданию. Там Эрих его настиг и ещё несколько раз ударил. Бомж забился в угол, присел весь скукожился, выставил локти вперёд. Опытный, знает, что делать, когда бьют. Эрих бил и бил его, понимая, что не причиняет большого ущерба. Палка слишком лёгкая, она сломалась. Эрих поднял ногу, прицелился и ударил бомжа каблуком по рукавам. "А, ногами-то зачем?" Бомж убрал руки и смотрел с удивлением. "Вот ты, Эрих, нарушил общепринятые правила игры, чтобы я тебя больше тут не видел", сказал Эрих. "И ладно, и всё, хватит. И не увидишь", сказал бомж. Медленно поднялся, опасаясь Эриха, отошёл, крикнул: "Я ещё раз убью тебя, дурака! Иди, иди!" Больше этот бомж не появлялся. А Эрих решил всё-таки контролировать процесс. Он теперь не вываливал тележку. Он говорил ждущим: "Стали в очередь". Все вставали. Если спорили, Эрих сам их ставил и разрешал подходить. Он рассчитывал так, чтобы досталось всем. Когда людей было слишком много, останавливал: "Слишком жадно, хватит. Следующий". Так шли спокойно дни Эриха. А Светлане он вспоминал редко. И это даже хорошо, потому что вспоминал со злостью, от этого портилось настроение. Реже вспоминаешь лучше настроение. Однажды зазвонил телефон, высветилось отец. Отец звонил редко и почти всегда выпивший, жаловался на здоровье, говорил, что они теперь остались только вдвоём, надо бы увидеться, заходи, приглашал, Олег сам бы зашёл. Мне некогда. Совсем бросил отца. Как и ты меня? Что ещё скажешь? Пора бы всё забыть, сынок. Нечего забывать. Это правда. Ну, будь здоров и тебе не хворать. И вот позвонила отец. Но тут же выяснилось, что это не отец, а только его телефон. Незнакомый голос сказал: "Здравствуйте. Они звонят с этого телефона, потому что вы тут в списке значитесь, э, Юрий, правильно? Допустим, в этот несколько раз в последних звонках вы кто? Эрих подумал, что это жулики украли телефон и хотят провернуть какую-то махинацию. Спросил: "А вы кто?" "Мы из полиции. Можем сами выяснить, но для простоты и оперативности скажите, вы кто?" Эрих поверил, что из полиции. В голосе не было хитрости из заинтересованности, как было бы у жулика. Голос был нетерпеливый и равнодушный. Такова наш полиции есть: нетерпеливая и равнодушная. Ему надо делать дело, и хочется поскорее отделаться. "Я сын", сказал Эрих. "Так да извинить за неприятность, но похоже ваш папа умер". "Что значит похоже?" "Он ваш отец?" "Да." Тогда точно умер. Дня четыре уже. Соседи вызвали по поводу запаха. Вы давно у него были? Я к нему не хожу. Теперь придётся. Не откладывайте, а то увезут. Куда? В морг на вскрытие, куда же ещё? Соседи бунтуют тут. Сколько вам надо, чтобы приехать? Я рядом, через минут 15 приду. Эрих пошёл к Валентине отпрашиваться. Что случилось? спросила она. Отец скоропостижно умер. Ах, соболезно. Ковид, не знаю ещё, не обязательно он в возрасте был. Иди, Эрих, иди, конечно. Эрих честно понимал, что ему не жалятся. Что он был, что его не было, на жизнь Эриха это никак не влияло. Если бы отец много лет назад не ушёл, а умер, ничего бы не изменилось. Но летала уже вокруг ума Эриха, как муха вокруг пирожного какая-то сладкая мысль. Нет понятно, что сладкая не муха, а пирожное, но не будем придираться. И вот эта муха села на пирожное и запустила в него лапки. Эрих даже остановился. Квартира у умершей жены отца настолько не было родственников, что никто даже не покушался забрать у него квартиру после её смерти. Она была, припоминают, рассказывают, полная сирота. Приехала в Москву по Лениту устроить завод Зила, потом работать на нём. И построила и работала, а когда завод был закрыт и практически уничтожен, от огорчения не захотела даже жить в Зиловском районе, сменила квартиру. Хорошая однушка с просторной кухней. По распискам отца четвёртый этаж двенадцатиэтажного дома с балконом. И что теперь получается? А то получается, что квартира теперь отойдёт Эриху, потому что других наследников от отца нет. Эрих набрал в телефоне оценить квартиру по адресу. Выскочило сразу несколько страниц. Эрих ввёл данные, получил результат. очень впечатляющий. На эти деньги можно прожить всю оставшуюся жизнь, если экономно. Но почему экономно? Он и так всю жизнь живёт экономно. Он что, хуже других? Недавно был почти богатым, разве это плохо? С пользой потратил деньги. И даже опыт со Светланой был полезным. С другой стороны, став богатым, он вёл себя как бедный, но всё мы экономил. Да, купил дорогой диван, кровать, дорогой телевизор. Ну так, отдельный единичный роскрь бедности. А разве не может Ирек себе позволить что-то особенное? И тут в телефоне сами замелькали будто подслушивал его мысли: красивые дорогие женщины, красивые дорогие автомобили. Красивые, дорогие виды на море, красивые, дорогие дома, всё красивое, всё первого сорта. Как это получилось, ярих не понял. Палец сам набрал что-то такое в поисковике. Нет? Было там всё то же оценить квартиру. Наверное, интернету самому хватило ума связать это с новыми возможностями. Взять да и купить на время красивую женщину. Содержанку. Нечего бояться этого слова. Эрик всегда плохо относился к проституции, но потому что всё слишком неупорядочено. Проституция должна быть законной и легальной. Тогда всё будет честнее, меньше рисков для здоровья. До да содержанки и не проститутка, она, если живёт с кем-то с другими не встречается, продаёт своё тело? Нет, сдаёт в аренду. Это её рабочий инструмент. У каменщика руки он сдаёт в аренду руки за деньги, развёт учёный сдаёт в аренду мозги, артист свой талант. Скажу, что содержанка за деньги может жить с тем, кто не нравится. Но как посмотреть? Высокого полёта содержанка ещё не с каждым согласится. Артисты, учёные тоже сдают таланты и мозги не всем. Им не любая работа нравится. Вот когда денег нет, тогда да. Тогда придётся учёному решать любую теорему, какую подсунут, актёру играть ту роль, какую дадут. Пальцы сами настучали элитные содержанки Москвы. И тут же фотографии, видео, цены, виды услуг за час, за двое, за ночь, за неделю. От красавицы, юная модель. Эрих о таком и не мечтал, а стоит всего 1000 долларов за ночь. Но квартира-то в долларах стоит больше 100.000. 100 с ней может прожить Эрих. Но ему столько и не нужно. Он уже без телефона, остеклявшим взглядом куда-то в никуда, будто не наружав самого себя, Эрих видел, он договаривается с этой моделью на совместную неделю. Они полетят на море. Туда, где нет карантина, там никто никого не боится, все без масок. Синее море, белый песок, загорелые тела. Он и она входят в воду, плывут. Нет, не так. Пырьх мысленно зачеркнула эти фантазии, начал заново. Встреча. Она: "Я слишком дорого стою. Ты мне нравишься, но ты в себя уверен". Он: "Могу себе позволить". летят бизнес-классом. Эрих никогда не летал бизнес-классом и вообще последние 15 лет не летал самолётом, но видел в фильмах, как удобно в бизнес-классе: широкие мягкие кресла, шампанское, стюардессы то и дело подходят. Она не слишком дорого, он могу себе позволить. Отдых на отдалённом острове в Карибском море, отель, где совсем мало отдыхающих. Нет. Вообще никого. Он, она и прислуга. Она это роскошно, но, может, слишком. Он могу себе позволить ночь. Он такой с ней вытворяет, что она вопит от счастья. В джунглях охотятся обезьяны, трубит разбуженный слон. Пантера заглядывает в окно, рычит, но видит, что происходит, и уважительно уходит. Белая яхта с белым парусом, она за штурвалом. Она, мы не слишком далеко заплыли. Он могу себя позволить. Ночь под тропическим небом, всё усыпано звёздами. Вода мерцает флуоресцирующими мелкими существами, и они палесеньки спускаются в воду. Всё словно покрыто звёздами небо, вода, её тело, её лицо, шея. Он обхватывает её шею, она шепчет: "Зачем?" За что могу себя позорить? Её тело уходит в глубину на 3, на 5, на 10 километров вниз, и никто никогда не узнает. Несчастный случай. Он ведь и со Светланой почему сошёлся? Потому что так уж нравилось, да нет. Подобрал, как бедные люди одежду подбирают по деньгам, по размеру. И тут Олег позвонил Светлане. Вряд ли она ответит, но он позвонил. Она ответила. И ответила очень приветливо. Я уж думала, никогда не позвонишь. Как ты? Нормально? Даже очень нормально. Как отнесёл? Всё может быть. А у меня опять весело. Виктор машину разбил. Алкоголь в крови нашли. Но На его всё повесили, а платить мне. Он сейчас отдыхает. Моральная, блин, травма у него. Ну и переломная где-то уж до кучи. Лежит с переломом моя. Ах, да ладно, чего я тебя гружух, извини. Ты на работу? Ну да, в той же мы ме любимый. А если я зайду? Эрих, я рада, но не надо. Я такую совесть перед тобой чувствую, что мне это будет. Не надо. Я же тебя не упрекать собираюсь, наоборот. Что наоборот? Приду, скажу. Он приходит и говорит, что готов заплатить за аварию при условии, что Светлана вернётся с Никитой. Он полюбил мальчика, и они продолжат жить вместе, но уже без всяких фокусов. Светлана не верит. Такого не бывает. Таких не бывает. Я даже не знаю, чем я тебе отслужу такое твоё благородство. Человек не должен ничего отслуживать. Служат собачки в цирке. Тот просто быть человеком, а вести себя не так, как ты себя повела. Но я уже простил. Светлана плачет от счастья. Эрих тоже вытирает слёзы, озирается промытыми глазами и видит то лицо. Ничего не было. Не было звонка Светлане. Не было разговора, не было встречи. Он стоит, как и стоял. А телефон звонит. Кажется, звонит уже долго. Незнакомый номер. Эрих подносит трубку к уху. "Да где там? Сказали 15 минут, а уже полчаса прошло. Я почти пришёл. Давайте, ждём."